Разобрав дело, Трофимов сделал постановление. «Принимая во внимание, что плевок, брошенный человеку физиономии выражает презрение к нему, и обесчащивая личность приносит этому человеку более обиды, чем если опрокинут на его физиономию целый кипящий самовар, и руководствуясь 119-й статьей Устава Уголовного судопроизводства, определяю чистого и Жукова, По взаимностях оскорбления считать по суду оправданными. Некий Прохоров жаловался на некую Боброву, обвиняя ее в нанесении побоев. — Как было дело? — спрашивает у него Трофимов. — Иду я мимо ее дома, и думаю, не зайти ли к ней по старому знакомству. И зашел. Лежу, голова у нее повязана платком. — Мигрень у меня была, — замечает обвиняемый. «Осведомился я о здоровье и советую ей, вы, говорю, уксусом полотенцем намочили бы и забинтовали бы голову. Она вдруг как размахнется, да и бац мне по уху». «За что же, — удивил судья, — за совет должна быть?» «Впредь будете умнее. Она ведь не просила вашего совета». «Не просила, но я хотел облегчить ее страдания, и под братья душевный дал ей верные средства». «Господин судья...» Говорит в свое оправдание Боброва, когда у меня разыгрывает смигрень, то я очень нервный староблюз. Трофимов спрашивает у ней, вы хорошо знаете Прохорова, раз-два с ним встречалась, а в гости к себе его приглашали? Нет, он сам пришел. Судья говорит внушительно обвинителю. Являясь без приглашения в чужую квартиру, вы не могли рассчитывать на радушное гостеприимство. Но ведь нельзя же ни с того ни с сего драться, как это делает Боброва. Прежде всего не следует туда идти, куда не приглашают. Вызывается свидетельница, жилица Бобровой. Что знаете по этому делу? Приходит к нам Прохоров. Бобров, хотя и знакомый с ним, но никакого ему внимания не оказывает, кому же голова болит. Сперва он велел уксусом мочить темя, а после назвал ее притворщицей. Боброва рассверепела и крикнула «Пошел вон, дурак, а не то я тебя ударю». Прохров уткнул руки в бока и отвечает «Попробуй-ка». Она опять «Уходи честью, а не то приколочу». А он опять «Тронь, тронь, попробуй». «Ага», — прибивает судья свидетельницу. «Значит, он сам напрашивался на то, чтобы его ударили». «Сам, сам», — заявляет Боброва. Трофимов решает дело. Боброву считать по суду оправданной, потому что Прохоров побит ею по его настоянию. Из свидетельских показаний выяснилось, что он заявлял категорическое желание попробовать Кулаков Бобровой. Всеми обожаемого судью Трофимова похоронили в Александра невской лавре. За гробом покойно ушла несметная толпа народа, искренне оплакивавшая этого замечательного человека. Обыватели потеряли в нем справедливого гуманного судью, имя которого на долгое время осталось чтимым и популярным. Трогательные надписи на венках, сопровождавших бренные останки Трофимова, красноречиво указывали, какую искреннюю любовью пользовался он среди всего столичного населения. Московский митрополит Филарет, 1782-1867 год. Летом 1856 года Москва готовилась к коронации, гостей наехала со всех концов света. Гвардия пребывала частями. Несколько молодых офицеров с дамами 5 июля, в день Святого Сергия, поехали осмотреть троицы сергиеву лавру. Пожелав после литургии отслужить молебен, они обратились к очередному иеромонаху. Лаврское братье по случаю праздника разрешило вино и елей, Но очередной эрмонах оказался слабее других и, обращаясь к офицерам, требовал до покупки свечей, до покупки смолы и святого Сергия. Род мистер Лейбгвардии гусарского полка соломка не мог стерпеть подобного обращения и обратился с жалобой к митрополиту Филарету. Тот выслушал его и сурово ответил, «Какой ж ты христианин, когда не можешь простить ближнему твоему, ступай». Про филарету ходит множество рассказов, обнаруживающих в нем высокую житейскую мудрость и глубокое знание человека. Приходит к филарету священник совершенно расстроенным. Владыка, я хочу сложить с себя сан. Что тебя побуждает? Я недостоин сана, владыка. Я пал. Зачем же впадаешь в отчаяние? Пал, пал, так вставай и действительно он встал, и не только встал, но и сделал себя известным и достойным пастырем.